Глава 6 Рассуждение преподавателя прервало громкое металлическое щелканье, донесшееся со стороны перекрестка. Как будто там вдруг решили завести башенные часы. Некромансер выругался и безо всякого предупреждения отключил Кристу уже знакомым касанием. А вот я, благодаря восставшему из пепла авари, смог увернуться от его ледяных пальцев. «Неплохо», — проронил Фест но мне некогда с тобой возиться, не искушая ставить тебя. Ты не продержишься здесь и оборота». «А, можно один вопрос?» «Нет». Некромансер тоже ускорился куда быстрее, чем раньше, и смог таки коснуться моей головы. Сознание тут же отлетело, и в себя я пришел далеко не сразу, а лишь когда меня кто-то требовательно затеребил за плечо. Судя по обрывкам ускользающих грез, что никак не хотели вспоминаться, мой обморок плавно перетек в глубокий сон. Голова после пробуждения соображала туговато и немного побаливала. Так бывает, если прикорнешь душным днем после ночной смены. Но в целом я был в полном порядке, не считая окончательно расползшихся брюк. Спасибо покрывалу, в которое меня заботливо завернули во сне. Я отдыхал в собственной кровати посреди общей комнаты барака, непривычно пустой игулкой. В роли будильника выступал Алонсо. Фуренек все-таки подровнял свои непослушные каштановые вихры, и сквозь расстегнутую на груди рубашку проглядывали многочисленные бинты. Видимо, они ему и мешали, чтобы застегнуться как следует, да и галстук он надевать не стал. Такой неуставной вид в дневное время означал, что его все еще лечат. «Как ты?» — спросили мы практически в один голос и рассмеялись. «Когда вы ушли, отовсюду начали подтягиваться монстры», — принялся рассказывать мещанин. «Наверное, раньше их что-то отпугивало». «Сатания еле успела дотащить нас до выхода прямо на себе. Мы сами едва могли ходить, а наверху нас встретили и быстро подлатали. Дышать все еще тяжеловато, но в целом сойдет. Его тоже поправляется и уже ходит сама без трости. А вот вас не было больше трех суток. Мы уж не знали, что и думать. Ну а его лай настрого приказал нам держать язык за зубами. Сам знаешь, он умеет убеждать». «Все вошлось», — успокоил я его. «Проклятие успешно сняли». Оказывается, оно на нас обоих висело, только в разной степени. Уму непостижимо, — покачал он головой. Сначала работающие врата. Теперь это... Наверняка нас потому и собирают. Давай, одевайся, нам нужно идти. Как всегда, полежать нормально не дают. Возле кровати меня поджидал свеженький комплект формы, включая обувь и нижнее белье. Стоит отдать должное, работают здесь безукоризненно, учитывая индивидуальный пошив. Все остальные уже там? — Либо плавут на берег, — не удержался от колкости Алонса. Испытание вот только недавно закончилось. Было как-то странно в нем не участвовать. — Тебе драк, что ли, не хватило? — Да нет, просто отношение к нам теперь особенное. — Плевать, — отмахнулся я, принявшись одеваться. — Нас все равно никто не любил еще со времени той вылазки к вратам. — Кстати, об этом, — пробормотал парень тихонько себе под нос. — О любви, а? Я обернулся, разом позабыв об одежде. «Что у тебя с в этой?» — продолжил Алонсо, сделав над собой заметное усилие. «Вы меня когда-нибудь доконаете?» — простонал я, закатив глаза. «У нас с ней ничего нет, расслабься. Никаких поцелуев и прочей ерунды. Мы только занимались вместе исключительно единоборствами. То есть я ее бил, чаще всего. Такой ответ тебя устроит?» «Не сказал бы, что да, но ты меня успокоил», — честно признался мой приятель. Просто вы столько времени проводили вместе. Мне даже показалось, что это назло кризис сатаней. Да делать мне больше нечего. Вот они так не считают». «С ними у меня все сложно», — не стал я отрицать. «А вот сывой точно нет. Иди смело вперед до победного конца». Я видел, с каким лицом она бросилась на некромантера, когда он до тебя добрался. «За тебя она тоже переживала вообще-то», — припомнил он. «Как за непослушного пациента, который не хочет лечиться. Это ей как плевок в душу, поверь». А за тебя налетело мстить шашкой на голо. Если добежала бы, то зарубила бы его к чертовой бабушке. Увы, я этого уже не видел, развел руками Алонса. Даже то ледяное копье было не так болезненно. До сих пор не могу поверить, что жив. А ты сходи к ее, проверь, предложил я с ухмылкой. Она тебе точно скажет, как специалист. Обязательно попробую, пообещал он. «Но сначала у нас какое-то срочное собрание. Насколько я знаю, отменили все занятия. «С чего бы это?» «Недавно пришел корабль с берега», — припомнил парень. «Но не тот, что увозил отсеянных неудачников. В любом случае, если поторопимся, скоро все узнаем». Я к тому времени практически оделся, и ничего не мешало мне поспешить вслед за Алонса, застегиваясь на ходу. Он тоже накинул на себя китель, чтобы не замерзнуть на улице. По пути нам никто не попался, даже во дворе. Вокруг было непривычно безлюдно, хотя стоял разгар очередного хмурого дня. «Мы же направились мимо основного корпуса к одному из ближайших островов, связанному с центром капитальным каменным мостом. Хоть на самоходке здесь растекай настолько широкое полотно». Следом за мной проснулся и Авари, так что по дороге я вкратце поведал ему о наших заключениях. Конечно же, больше всего наследника волновало совместное купание с Кристой. Мои объяснения его немного успокоили, но он все равно на что-то отдулся. «Слушай, давай на чистоту!» Не выдержал я в конце концов. Нам сейчас не до аморных приключений. Вот вообще. Я помню, что у тебя в списке желаний было поцеловать девушку, но ну, давай отложим этот пункт до нашего разъезда. Ты все еще веришь, что это возможно? Поверь, мы к этому близки как никогда. Успокоив соседа, я смог сосредоточиться на окружающей обстановке. Почти всю территорию немаленького острова, куда привел меня Алонсо, занимало гигантское многоярусное сооружение, похожее на крытый стадион. В принципе, это он и был, только здесь проходили не спортивные матчи, а магические зарубы. Дабы в зрители на трибунах ничего не прилетало, их прикрывало специальное защитное поле, похожее на мыльную пленку. Под определенным углом оно пускало радужные всполохи от солнечных лучей, а так в целом видимость стояла отличная, даже лучше, чем у здешних стекол. Внутри располагалась круглая арена, вымощенная разноцветными плитами. Никакого песочка, только суровый камень. Помимо самого покрытия, плиты еще обозначали разметку в виде концентрических колец, рубежей. Сейчас в самом центре сгрудилось около двух десятков человек в расшитых серебром мундирах, что носят высокопоставленные военные. Получается, сюда слетело все руководство Академии. Если не в полном составе, то очень близко к этому. На глаза мне сразу же попался Иолай, как всегда в приподнятом настроении. По крайней мере, фирменный оскал не покидал его лунообразного лица. Благодаря специфической вышивке на черно-белой форме я быстро отыскал глазами трех других заместителей ректора. Прежде всего, Авелину, которая даже в строгом военном обмундировании выглядела весьма эффектно. Пожалуй, даже лучше матушке авари. Заплетенную косу она небрежно перебросила через плечо, а рукой поглаживала эфес богато украшенной рапиры. Компанию ей составляла еще одна представительница прекрасного пола среди заместителей. Более тонкая и стройная. «Переодень ее в нашу форму, и от курсантки не отличишь». Желтые волосы она заплела в поддерживаемую диадемой сложную конструкцию, позволявшую разглядеть ее заостренные уши. А вот лицо я рассмотреть не смог, потому что она повернулась в сторону Авелины, что-то с ней тихо обсуждая. Последним замом оказался здоровенный верзило с характерными завитыми рогами на голове. Толщиной, наверное, с мое запястье. В отличие от остальных военных, он единственный оказался вооруженным боевым молотом, а не клинковым оружием. Да и носил зверолют его за спиной в специальной перевязи. С другой стороны, в набедренных ножнах это оружие волочилось бы за ним по полу. А вот самого ректора я нигде не заметил. У остальных имелась вышивка попроще, как у нашего куратора Тация, чья лысина изредка мелькала за спинами собравшихся. Больше никого из знакомых там не наблюдалось. На самих трибунах яблоку негде было упасть. Здесь, кажется, собралась вся остальная академия, от воспитанников до преподавательского состава. На вскидку около двух с лишним тысяч человек. Не так уж и много, учитывая роль этого заведения в государстве. Но здешняя империя может похвастаться чем угодно, кроме демографии. Соискатели расположились отдельно на двух последних ярусах. Их стало заметно меньше. И теперь все они вполне могли втиснуться в наш барак. Хотя это еще не конец, и впереди нас ждет еще один отбор. Но вроде бы сейчас намечался не последний экзамен, а нечто другое, более значимое. Мы салон сорванули по винтовой лестнице наверх. И я с удивлением отметил, что отстаю от шустрого приятеля. Обновленное в купеле тело все равно чувствовалось каким-то деревянным и неотзывчивым. Или это потому, что я слишком долго провалялся без сознания? «Давай быстрей!» — поторопил меня мещенин. «Девчонки обещали занять нам места». «Ничего страшного, подождут». Неожиданно раздался за нашими спинами холодный голос Феста. Преподаватель находился на несколько ступеней ниже, хотя мгновение назад мы были на лестнице одни, не считая редких стражников, которые заодно приглядывали за порядком. Некромансер по-прежнему ходил в одной лишь легонькой рубашке, да еще и босиком. И снова в его гардеробе добавились лишь очки, похожие на сварочные, только чуть изящнее. Такие же круглые темные стекла в окружении толстой оправы, плотно прилегающей к лицу и резинка вместо дужек, которая заодно стягивала его волосы цвета свежеструганного алюминия. Вряд ли он испытывал проблемы со зрением, скорее прятал неживые глаза. «Оставь нас». Алонсо ободряюще хлопнул меня по плечу и был таков. Фэс немного подождал, замерев словно безжизненный манекен, после чего продолжил. «Полагаю, тебя раздирает от вопросов, юный Феникс. Оставь их при себе». Я тебе запрещаю обсуждать случившееся с кем-либо. Не заставляй меня жалеть о своем поступке еще больше. Для тебя будет лучше забыть про этот случай и не искать свою смерть в столь юном возрасте. Оно того не стоит. У тебя неплохой потенциал, и будет обидно, если он сгинет ради амбиций твоего клана. Вопросы есть? Нет. Молодец. Он удовлетворенно кивнул. Ступай, там уже все началось. И я в смешанных чувствах последовал вслед за Алонсом а некромансер, напротив, принялся спускаться на обычной скорости. Видимо, он никуда не спешил. «Плохо дело!» – вздохнул Авари у меня в голове. «Ничего подобного!» – ответил я про себя. «Во-первых, он нас не бросил в катакомбах, а ведь ему ничто не мешало это сделать. А во-вторых, он запретил лишь рассказывать про это место. А вот от его поисков просто порекомендовал воздержаться, потому что они сопряжены с огромным риском. Проще говоря, мы пока не готовы туда добраться». «И что будем делать?» «Ну, тут все очевидно. Нам нужно стать гораздо сильнее. Всего-то...» Молодой наследник наших перспектив не оценил. А вот у меня настроение однозначно пошло в гору. «В конце концов, мы в том самом месте, где из вчерашних юнцов делают крутых магов. Нужно всего лишь не вылететь отсюда и не отлынивать на занятиях. Кто сказал, что будет легко?» Я быстро поднялся на верхний ярус, а вот чтобы найти ребят, у меня ушло гораздо больше времени. По пути наткнулся на несколько полузнакомых абитуриентов, проводивших меня угрюмыми взглядами. Вроде бы даже кто-то из них мелькал в той злополучной драке, но я не стал обращать на них внимания. Много чести. Мы себя показали в деле, и теперь каждый 10 раз подумает, прежде чем к нам лезть. А полезет, получит снова по сапатке... Наконец-то среди голов зрителей мелькнули изогнутые рога. Не знаю, как она с ними спит, а вот в толпе они выдают ее моментально. Я поспешил туда и вскоре сидел на узкой скамье, стиснутой с двух сторон криста и Сатанией. Выглядели они обе хорошо, а вот Ива была бледновата. У нее еще не сняли все повязки, но кости уже срослись, и передвигалась целительница без посторонней помощи. Рядом с ней пристроился сообразительный Алонсо. Девчонок так и подмывало расспросить меня, но местное время не располагали к задушевным разговорам. А внизу, между тем, началось то, из-за чего нас всех сюда согнали. И больше всего это мероприятие смахивало на суд. Работники академии встали полукругом, плечом к плечу, а напротив них водрузили огромное зеркало в вычурной оправе. В такое можно смотреться в полный рост. Правда, отражение внутри как-то странно искажалось». На весу его поддерживали кольцевые опоры, не скрепленные между собой ничем. Просто разнокалиберные обручи, висящие прямо в воздухе. Если провести мысленную линию через шеренгу руководителя Академии и эту конструкцию, то получался замкнутый круг, в котором на коленях склонились три человека в кандалах, двое мужчин и одна женщина. Судя по их облачению, это тоже были работники Академии, только рангом помладше хотя отсутствие кителей не давало точно идентифицировать их звание. «Я присмотрелся к лицам заключенных и не смог сдержать удивленного возгласа. Одним из них оказался Хедрок, наш инструктор по физподготовке». «Узнал?» — усмехнулась сатания прижавшись ко мне еще сильнее. «А вон та стерва нас лечила после драчки. Кто третий, не знаю. Скорее всего, кто-то из наблюдателей», — предположила Криста. Мы с ней обменялись понимающими взглядами, которые совсем не понравились Фурии. Но свое недовольство ей пришлось оставить при себе, потому что внизу наконец-то решили нарушить тишину, разум перекрыв многоголосый гул-стадиона. Не иначе, как магические громкоговорители постарались. «Внимание всем!» По-командирски рявкнул тот самый зверолют с боевым молотом. «Недавно в стенах нашей академии произошло тяжкое преступление». «Нескольких соискателей хотели намеренно убить. Виновные сейчас перед вами. Йолай, тебе слово!» Наступила тревожная тишина. На лицах всех зрителей, насколько я мог разглядеть, застыло крайнее изумление. Видимо, случай действительно экстраординарный. Хотя, учитывая наплевательское отношение к нам, было бы из-за чего переживать. Если честно, то я тоже удивился словам зверолюда. Ведь покушались-то исключительно на снегурочку». Меня зацепило чисто случайно, можно сказать, рикошетом. Тем временем тучный грандмастер поблагодарил коллегу и принялся отчитываться, глядя прямо в зеркало. Все так и есть. С прискорбием я вынужден признать, что расследование выявило преступный умысел. Нашу статистику по уболе хотели намеренно испортить. Но одно дело, когда соискатель не справляется с отведенной ему задачей, а другое, когда его намеренно отправляют на обой. В нашем случае это произошло трижды. И если отравленную еду мои подчиненные успели обнаружить, то две попытки злоумышленникам почти удалось реализовать. Сперва они испортили тропу мужества во время испытания, но переборщили с заклятием и всплеск почувствовали экзаменаторы. А напоследок решили действовать наверняка, использовав проклятый предмет. На этот раз жертв удалось избежать лишь благодаря самоотверженным действиям грандмастера Фестиса. «Я чуть со скамейки не навернулся от такой интерпретации событий. Хорошо, девчонки поддержали?» «Да он сам нас едва не прикончил, отправив подземелье без всякой подготовки, не говоря уже о том, какую нам встречу устроил спящий вечным сном преподаватель». Тем не менее, появившийся на арене Фест подтвердил слова начальника службы безопасности после чего скромно пристроился с краю шеренги. Никто и не поморщился, что он одет не по форме. «Вернулся, значит!» Дребезжащий какой-то натреснутый голос не принадлежал никому из собравшихся. Однако стоило ему проскрепить на весь стадион, как по трибунам загулял восхищенный шепот. «Это ректор», — уверенно заявила Криста. «Мне брат рассказывал, что ему очень много лет, и он никогда не появляется на людях». «Такое говорили еще при моих родителях», — добавила Ива, — «и при их тоже. Никто не знает, как он выглядит, а на всех мероприятиях присутствуют только заместители». «То есть он там сидит в зеркале?» — озадаченно уточнила Сатания. «Не совсем. Это артефакт, он передает изображение в обе стороны. А сам ректор может быть вообще не на острове. У него такое же зеркало, и он видит через него, как сквозь окно». «Так они и у нас в ванной комнате висят», — всполошилась рогатая извращенка. Ты совсем дикая! вздохнула Криста. Это обычные зеркала, не магические, они такое не умеют. Я же не удержался от злорадной ухмылки, видя напрягшуюся фурию. Теперь не у меня одного будет фобия, связанная с душевыми. Может, в следующий раз задумается, прежде чем еще что-нибудь, подобное отчебучить? Тем временем Фест пожал плечами, не став комментировать сказанное вслух. Надеюсь, ты не собираешься обратно? проскрипел невидимый старец. «Задержусь немного, а там посмотрим», — неопределенно ответил некромансер. «Что ж, это будет интересный учебный год», — довольно прокашил ректор. «Можешь продолжать, Йолай». «Благодарю, командор». Начальник службы безопасности изобразил легкий поклон. «Итак, нам удалось выявить непосредственных участников всех трех преступлений. Они полностью признали свою вину и ждут вашего приговора». Вся троица заключенных понуро склонила головы. «Для начала меня интересует первопричина», — проскрипел ректор. «Зачем им это было нужно? Да еще так грубо!» Меня и самого терзали подобные вопросы. Неужели Хедрак не понимал, что подозрения после гибели соискательницы падут в первую очередь на него? Или действительно хотел подстроить несчастный случай, но перестарался? Риск остальных заговорщиков оценить куда сложнее, но там тоже конспирации близко не пахло. Тот же Иолай отлично чувствовал запрещенные предметы, а к отравленной еде имело доступ не так уж много народа. Пока что ясно только одно — нас использовали как наживку, и дальнейшая лишь подтвердила мои догадки. Причина банальная, — с веселым оскалом продолжил грант магистр Они все из простолюдинов. Их семьи взяли в заложники и тем самым шантажировали, чтобы они избавились от неугодных соискателей. Думаю, их самих потом хотели ликвидировать, но они успели». Стадион ахнул, и даже прочие работники Академии в крайнем смятении уставились на Иолая. «Невозможно!» — взъярился Зверолюд. «Никто не мог знать про их семьи, это закрытая информация!» «Верно, никто, кроме нас». «Что?» «Спокойнее, Грасс». Певучим голосом утихомирила его остроухая коллега. Другого объяснения быть не может. Кто-то из причастных выдал тайну и тем самым организовал покушение. И, судя по довольной физиономии Валая, он знает, кто это. «Ты, как всегда, сама проницательность, Кайлина», — притворно вздохнул особист. «Все верно. Злоумышленник воспользовался доступом в наш архив по другому поводу и разыскал там нужные данные. Мне осталось только сопоставить посещение...» А впрочем, пусть он сам продолжит, а то у меня уже в горле першит. Таций, ты ничего не хочешь нам рассказать?» Под неодобрительное улюлюканье свиста стадиона куратор-соискателей бухнулся на каменное покрытие, разом потеряв всю былую напыщенность. Его лысина заблестела от пота, а лицо почти приблизилось по цвету к некромансеру. «Смелуйтесь, я не виноват!» Завопил он, ползя на коленях в сторону зеркала. «Меня заставили, клянусь!» Остальные руководители с презрительными минами схватили за оружие, но препятствовать падшему во всех смыслах коллеги не стали. Хотя рогатый зверолют весьма неохотно отпустил рукоять молота. «Я разочарован таций», — донеслось из зеркала, чья поверхность заколыхалась, будто рябь на воде. «Ты же помнишь, зачем мы оставляем свои семьи за порогом Академии? Наши фамилии — это просто пустой звук». У нас остаются лишь имена — аристократы, простолюдины, иноземцы. Мы здесь все равны и служим на благо империи. Ты забыл это? — Командор, мне очень жаль, пощадите!» — взвыл куратор, протянув руку к заребившему стеклу, будто пытаясь его разгладить. — Мне тоже жаль, — проскрипел ректор. — Сгинь с глаз моих! Внезапно протянутая рука выходца из мантикор стала осыпаться серым песком вместе с одеждой. Мужчина в ужасе отдернул ее, но резкое движение еще больше усугубило жуткий процесс, оставив его вовсе без руки. Следом за культей песок посыпался уже с него самого, будто фигуру магистра вылепили на морском пляже. Он издал короткий вопль, полный отчаяния, но тут же закашлялся и начал исторгать из себя все тот же серый песок. Через полминуты его останки вполне могли поместиться в ведро. «Хоть бери ее в детскую песочницу, высыпай». Расправа произвела на всех впечатление, заставив зрителей притихнуть, а уж остальные заключенные вполне могли сойти за восковые статуи. И бедолаг можно понять, потому что они были следующими на очереди. «Что касается вас, соступившийся прокрептил ректор. «Печально, что вы тоже предпочли кровные узы верности империи». «Прошу меня простить, командор», — внезапно вклинился Иолай. Но Хедер с самого начала был со мной откровенен. Благодаря ему удалось вычислить намерение предателей и пресечь заговор. «Ну, хоть кому-то хватило ума. Что с их семьями?» «Освобождены. Все виновные понесли самое серьезное наказание, в том числе подельники тации. «Не сомневаюсь», — чуть оттаял голос старца. «Хорошая работа, Элай. Тогда этих двоих разжаловать. Пусть возвращаются к своим родичам, раз они им так дороги. Хедрок может остаться». «С вашего позволения, командор», — подал голос оправданный инструктор. «Я бы попросил о переводе в действующие войска». «Император как раз собирает новый экспедиционный корпус». «Да будет так!» Донеслось из зеркала, чья поверхность окончательно разгладилась. Ребята сидели под впечатлением, переваривая увиденное. Мне тоже было о чем подумать, но меня привлекло выражение лица Кристы. Такой встревоженной я видел ее лишь раз, перед самым прибытием императора в поместье. А ведь ей радоваться надо. Вряд ли теперь кто-то в здравом уме решится организовать новое покушение. «Что случилось?» Она повернулась, и я увидел, что ее фиолетовые глаза блестят от слез. «Брат, он все-таки решился!» Тут дошло и до меня. Экспедиционный корпус, о котором упомянул хедрок мог ознаменовать только одно — новый поход на Темный континент. Тот самый, где в свое время сгинул старший брат Авари вместе с кучей военных, а также большинство главнокомандующих империй. Вполне возможно, что высшему совету кланов скоро придется выбирать нового императора.